Глава 14. Одни из нас. Часть 1. Дангар, Диффенхев. Первый весенний месяц года поиска. Проваляться в капитанской каюте пришлось почти три недели, прежде чем я восстановился. Пошёл третий зимний месяц. Затем он закончился, наступил Новый год. Всё это время мы продолжали плыть вдоль побережья материка, регулярно останавливаясь в самых разных местах. «С тех пор, как мы покинули порт Магран, прошло уже три месяца. Конечно, путешествие на тысячи километров само по себе не очень быстрое, но нас к тому же подвела погода. Со стороны океана пришли бури, хорошенько потрепав все побережье и тех, кто имел неосторожность пуститься в это время в плавание, то есть таких, как мы. Дважды Эрин в самый последний момент удавалось найти укромную бухту», умудрившись опередить ненастье всего на полчаса. Но вот в третий раз нам не повезло. Во время шторма треснула фок мачта. Снеся трех матросов, она исчезла в бушующем океане вместе с людьми, а мы даже не могли им помочь. Больше недели корабль простоял на ремонте, и лишь потом удалось продолжить путь. Пока я пытался совладать с болью в руке, Эрин посетила несколько точек нашего маршрута. Несколько раз, признаюсь, порывался сопровождать ее. Однако боль, съедающая конечность, была просто ужасной. Невозможно было сосредоточиться даже на каркасе примитивнейшего заклинания. Чего уж говорить о более сложных вещах. До меня достаточно быстро дошло, что я буду обузой в подобных вылазках. Пришлось смириться и пить бесконечно противные настойки. а также трижды в день менять повязки на плече и обрабатывать их вонючей мазью, приготовленной Эрин. С рукой определенно творилось что-то неладное. Когда становилось легче, мы с Эрин и корабельным хирургом несколько раз осматривали предплечье, но понять, чем в меня ударила та колдунья, так и не смогли. Заклинание просто вплавило персональю мне в руку. Девушка сказала, что ей удалось растить определенное количество мышечных и нервных волокон, но в общем и целом, даже несмотря на ее усилия, все было очень плохо. Испытывая сильную боль, я мог согнуть левую руку в локте, мог поднять плечо на 90 градусов. Правда, в этом случае здоровенный череп упирался в лицо, мог даже пользоваться мизинцем и безымянным пальцами. но этим функционал руки теперь и ограничивался. ощущение признаюсь честно, ошеломляюще угнетающее Даже не знаю, как выразиться точнее. Я боялся, что останусь калекой навсегда. И самое неприятное, что никто на корабле не мог сказать, будет ли рука работать как раньше или продолжит висеть обгорелым куском мяса. Не имея возможности заняться тем, ради чего поплыл Сэрин, По возвращению из ее вылазок я старался как можно подробнее расспросить Рыжую о них. К счастью для всех нас, все разломы, которые она проверяла в одиночку, оказались нетронуты. Никаких сумасшедших колдунов, никаких людей. На руку играло то, что большинство аномалий появлялись где-нибудь в глуши. Я слышал от Лаена гипотезу, якобы большинство крупных людских и других поселений давно строили в местах с максимально устойчивой энергоструктурой мира. Такое место более насыщено силой, укрепляющими раздания, а значит шанс разрыва реальности меньше. Что ж, по собственному опыту могу сказать, что так и есть. В любом городе, который мне довелось посетить, источник заполнялся гораздо быстрее, чем в Глухомане. А то, что случилось с Таскаром... Об этом можно только гадать... Учитель никогда не распространялся на эту тему, хотя пару раз я задавал вопрос о том, что тогда произошло, и это, как вновь показывает моя собственная практика, скорее исключение из правил. Как бы там ни было, к пятой точке нашего маршрута, затерянные где-то в 20 милях от побережья, как раз между землями Конклава и Союза, я смог взять себя в руки и в первый раз за долгое время покинуть корабль. Там мы встретили одного из членов Братства, мага по имени Зандар. Эрин видела его пару раз на общих собраниях и представила нас друг другу. Оказалось, что Зандар, как и мы, получил задание проверить несколько разломов в этой части материка. На самом маленьком из них он, будучи весьма одаренным артефактором, решил проверить свое новое изобретение. Слушая его объяснение, мне было сложно понять, как оно работает. но благодаря небольшой коробочке нам троим удалось закрыть разлом. Он просто затянулся, как небольшой порез, а мы, спрятав артефакт, удерживающий ворота запертыми, вернулись к своим делам. К тому моменту, как это произошло, мне иногда удавалось брать боль под контроль, весьма относительный, к слову. Не в последнюю очередь благодаря листьям Куагары. Если говорить уж совсем без обиняков, это был наркотик. Куагаровое дерево росло на южном побережье руана и многие местные жители с удовольствием жевали его листья. Они долгое время не засыхали и вызывали обезболивающий и расслабляющий эффект, благодаря некоторым веществам, содержавшимся в них. Все бы ничего, но после нескольких недель регулярного употребления таких листьев у человека возникала неслабая зависимость, и организм, привыкший к регулярным дозам, требовал все больше и больше листьев. А внимание, реакция и координация падали, превращая взрослого мужчину в маленького ребенка. Меня на эту дрянь подсадил Боцман. Несмотря на его не слишком приветливое отношения и заэрин, южанин прекрасно понимал, в отстойнике порт Магран они выжили благодаря мне. Возможно, он чувствовал вину, возможно, хотел превратить меня в наркомана, которого ничего, кроме этих треклятых листьев, интересовать не будет. Откровенно говоря, мне было плевать, какими мотивами он руководствовался. Как только я начинал жевать листья, боль отступала. И мне становилось лучше. Но при этом я превращался в ленивого и не желающего ничем заниматься тюфяка. Вот и сейчас... Сидя в трюме с гномами и кидая кости, я совершенно не хотел, чтобы меня кто-то беспокоил. Во рту чувствовался горьковатый привкус листьев, а мозг пребывал в весьма затуманенном состоянии, поэтому я не сразу понял, что ко мне обращаются. дангар «М-м-м...» Я, наконец, умудрился сосредоточиться, увидев перед собой Эрин, улыбнулся. «Привет!» «Сколько это дряни он сегодня сживал?» — спросила она у Барута, убедившись, что я заметил ее появление. «Пять-шесть листьев, кажется», — ответил он. «Мы не следили». «Если в следующий раз увидите, что он снова сует в рот листья, немедленно сообщите мне, ясно?» «Никаких переглядываний, Горд! Я не шучу! вздумаете покрывать его, мигом вылететь из корабля!» Кивнув, гномы поспешно собрали кости и удалились, оставив нас с Эрин наедине. Я вообще не замечал девушку. Все мое внимание поглотил ровно смотанный канат под ногами. «Дангар, тебе надо перестать жевать эту гадость». «Я сам в состоянии решать, что мне делать», — вяло отмахнулся я. Но если в прошлые разы эта отговорка срабатывала и рыжая оставляла меня в покое, то сейчас эрен лишь нахмурилась и скрестила руки на груди дан я понимаю что тебе пришлось несладко не представляю что ты чувствуешь но так о чем тогда может идти речь если ты не понимаешь а перебил я девушку это разозлило ее полагаю ты решил что теперь не сможешь колдовать нет но или может быть стал хуже как мужчина я не «Или ты из тех парней, что больше всего пекутся о своей внешности?» «Нет». Наконец-то у меня получилось встать с бочонка, на котором сидел, и ответить односложно. Девушка приблизилась ко мне. «Тогда возьми себя в руки, наконец. Мне нужна твоя помощь, Дан. О братстве кто-то узнал, и этот кто-то явно не собирается с нами сотрудничать. Наши люди пропадают. Лаен пару месяцев назад исчез где-то на севере». «Моя команда почти год не видела своих родных, а ты решил, что тебе приходится хуже всех? Я понимаю, что ты расстроен своим увечьем, но ты жив и здоров, и вместо того, чтобы закидываться наркотиками, лучше бы и тренировался или пытался развить покалеченную руку». Я молчал, не зная, что ответить. По существу сказать было нечего, рыжая оказывалась кругом права. Завтра мы доберемся до Диффенхефа. Нас попросили о помощи, Дангар, тебя и меня. А в таком виде, как сейчас, я не доверю тебе свою жизнь. Выбирай. Либо продолжаешь страдать наедине с собой и остаешься на корабле, либо берешь себя в руки и мы займемся тем, ради чего нас сюда позвали. Она не стала дожидаться ответа, лишь развернулась и ушла на палубу. оставив меня на съедение собственной совести. Эрин была права. Я превращался в бесполезного пассажира, который только и делает, что жалеет себя. Но если бы она знала, каково это — чувствовать себя калекой, когда еще совсем недавно ты был здоровым мужчиной. Да и чертова магия после схватки с той сукой перестала мне подчиняться, как раньше. Думал я так же. Но оказалось, что моё энергетическое тело очень плотно связано с физическим. До этого момента я не обращал особого внимания на этот аспект силы, принимал его как должное. Но сейчас вопрос в управлении заклинаниями встал со всей остротой. Простой пример. Раньше я формировал огненный шар прямо над ладонью. Потому что так источник быстрее придаёт заклинанию нужную форму, насыщает каркас и так далее. И чтобы отправить заклинание в полет, зачастую я неосознанно использовал руки. Взмахнуть, задать направление, дернуть на себя и все в таком духе. А когда одна рука потеряла большую часть своей подвижности, скажем так, теперь я был калекой не только физически. Поначалу я пытался применить практики параллельного мышления, но адские боли в руке быстро заставили меня прекратить занятия. но ну после «Геран принес листья коагарового дерева, и...» Плавание просто превратилось в один смазанный и очень растянутый во времени момент. Признаюсь, не факт, что я мог бы вспомнить даже половину его деталей. Мой мозг в первый раз оказался словно затянут туманом, через который не всегда могли пробиться даже мысли, чего уж говорить о словах Эрин. «Теперь я отчетливо это осознавал», И даже припомнил пару похожих разговоров, которые я прекращал самым грубым образом. «Идиот ты, Дангар, как есть идиот!» К порту Диффенхефа мы подошли на следующий день, еще до рассвета. Я, как и просила рыжая, не стал закидываться листьями накануне, и теперь меня не слабо мало Организм просил немного кислоты, которая бы заставила мышцы расслабиться, Однако вместо этого он получил плохой сон, промозглую погоду и озноб, бьющий меня с того момента, как я покинул каюту. Вот и сейчас, глядя на два мощных фрегата, перегородивших вход в гавань, я чувствовал, что поставили их здесь неспроста. И это наверняка не сулило ничего приятного для нас. Так и оказалось. Стоило нам подойти на две сотни метров, как на одном из фрегатов полыхнула вспышка, И спустя пару секунд, недалеко от нашего борта, ядровый белостолп воды. Кажется, нас предупреждали. Эрин и бровью не повела. Вместо этого капитан морской рыси велела спускать шлюпку на воду. Отдав одному из матросов флаг с вышитым гербом Диффенхефа, рыжая вопросительно посмотрела на меня. «Ты идешь?» Я не стал ничего говорить. Стараясь, чтобы она не видела, как меня корежит, спустился по трапу в качающуюся на волнах посудину и, стараясь не грохнуться, пробрался на банку. Матросы уже заняли свои места. Тот, которому Эрин отдала флаг, устроился на носу, подняв его на вытянутых руках. капитан уселась за ним, зажгла масляный фонарь и велела править к фрегатам. Вопреки лично моим опасениям, в нас не стали стрелять. Хотя, чтобы избежать неприятных неожиданностей, Я на всякий случай держал на готове щит, способный укрыть всю шлюпку. С его активацией проблем не было, нужно было лишь отдать короткую команду энергетическому телу, а дальше оно все сделает само. Впервые за долгое время я ощутил отголоски эмоций Эрин. Уверенность, беспокойство, гордость. Кажется, у рыжей все под контролем. И уверен, она тоже держит наготове несколько смертоубийственных фокусов. просто на всякий случай. Ведь было очевидно, что девушка точно знала, что делать. «Вы кто такие?» — раздался крик с борта фрегата. Едва мы приблизились вплотную. Кругом стоял густой туман, который изрядно поглощал звуки. «Я Эрина Тосс, капитан морской рыси, порт приписки Диффенхеф». «У нас в городе карантин. Капитан, мы не можем пустить вас в порт». «С кем я говорю?» — крикнула Эрин. «Сержант Солстваттен, капитан!» «Позови командующего, сержант! У меня важное дело!» Наверху послышались шаги, чей звук тут же растворился в белесой дымке. Через некоторое время над бортом показалась угловатая фигура. «Я временно исполняющий обязанности командующего флота Диффенхейма, Варгенхост. Вы капитан эрина Эринатос, верно?» «Дочь советника Старка Тосса?» «Так точно», — по-армейски отрапортовала Рыжая, задрав голову. «Могу ли я со своим спутником подняться на борт? У нас важное дело». «У нас карантин, миледи», — повторил слова сержанта-мужчина. «И мы не...» «Временно исполняющий обязанности командующего флотом», — перебила его Эрин. «Подобное я уже слышал от вашего матроса. Именно из-за этого я здесь». и скажу более того по приглашению совета во дворце ждут моего прибытия и если вы разрешите нам подняться на борт, это очень быстро подтвердится ненадолго задумавшись варген отдал команду матросам и те скинули нам веревочную лестницу фрегат не баргентина, и сейчас чтобы забраться наверх пришлось изрядно попотеть удивительно но движимой злостью на самого себя Я почти не отстал от Эрин, опытного капитана, и появился на борту практически сразу за ней. Эрин отдала хосту честь, и тот ответил тем же. Я, не будучи человеком военным, просто кивнул и удостоился лишь короткого взгляда, задержавшегося на плече. Рука была затянута в длинную перчатку, на локотник фиксировал возможное положение предплечья, и под саму персоналию пришлось вырезать отверстие в рубахе. Все это выглядело не ахти как но и явно было лучше того, что скрывала одежда. Неподготовленному человеку лучше не смотреть на такое. Запросто могут и попробовать прибить, не разбираясь. — Так вы говорите, что прибыли по приглашению совета? Варгенхост явно намеревался поскорее спровадить нас с корабля. — Именно. Эрин протянула запечатанную трубу с письмом. Исполняющий обязанности вскрыл небольшой контейнер, достал пергамент и пробежался по нему глазами. — На не поступало никаких приказов по поводу вас, капитан Тос. Но вижу, что печати совета настоящие. Он провел над ней перстнем, и та слегка засветилась. — Ничего страшного, — Эрин пожала плечами. — У вас есть связь с портовой стражей? — Конечно. Пусть кто-нибудь оттуда доберется до дворца и доложит в приемную гильдии магов, что я прибыла в город. Либо можно доложить в приемную совета, или моему отцу. Дальнейшие указания не заставят себя ждать. Мы же с моим спутником подождем здесь, с вашего позволения. Умудренный годами Варгенхост, судя по всему, не горел желанием выполнять распоряжения молодой девушки. Но и деваться ему было некуда. оказалось что Эрин дочь влиятельного вельможи, да еще и заявилась по приглашению главного управляющего органа города. «Ты не говорила, что твой отец – один из советников», – заметил я, когда хост отошел раздавать указания, а мы остались возле борта, прислонившись к нему. «Ты не спрашивал?» – просто ответила она. «Знаю, наверное, стоило». Она искоса на меня, но ничего не сказала. «Я вчера подумал над тем, что ты сказала». «Неужели?» — фыркнула рыжая. «Думаю, ты права. Извини меня, ладно?» Она снова ничего не ответила, но кончики губ тронула тень улыбки. Я решил, что на этом пока можно остановиться и решил прояснить другой интересующий момент. «Кажется, я не спросил еще кое-что. Нас, то есть тебя». «Вызвали в город, который полностью закрыт на карантин, из-за непонятной заразы, бушующей внутри?» «Верно. Кроме того, что это твой родной город, и здесь живет твой отец, есть ли какая-то причина, по которой мы оказались тут? Мы ведь не химики, не врачи. Чем можем помочь?» Маги Гильдии выдвинули предположение, что зараза магическая, Дангар. «Она укоризненно посмотрела на меня». и я об этом говорила, когда получила письмо. Точно. Кажется, мы действительно это обсуждали, но детали разговора тонули в наркотическом опьянении. Черт. А ведь ощущение, когда не можешь что-то вспомнить, на редкость неприятное. На этом разговор завершился, и мы несколько часов ждали, пока с берега придет ответ. Солнце окончательно поднялось над горизонтом, а от тумана не осталось и следа. Наконец, со стороны порта стали видны отблески солнечного зайчика. Приглядевшись, я догадался, что это не случайные отражения, а сигналы. Впрочем, было бы удивительно, если бы я этого не понял. Варгенхост разглядывал их в подзорную трубу. «Вас и впрямь ждут, капитан», — обратился он к Эрин. «С берега высылают шлюпку. Мы, как вы сами понимаете, не контактируем с горожанами». «Позволите дать вам совет?» «Пожалуйста», — разрешила та. «Бросайте вы это дело, ради которого приехали. Возвращайтесь на свой корабль и уплывайте подальше. В городе меньше чем за месяц погибли 20 тысяч человек. Почти по 7 тысяч в неделю. Зараза никого не щадит. Ни магов, ни торговцев, ни нищих, ни военных. Окажетесь там». Он ткнул рукой в сторону порта. «И ваши шансы дожить до старости резко уменьшатся». «Спасибо за совет, Варген», — серьезно кивнула рыжая. «Но я не могу им воспользоваться. К сожалению», — добавила она, видя, что хост собирается сказать что-то еще. Тот, услышав ответ, не стал продолжать и ушел на мостик. «Глядя на приближающуюся шлюпку, я понял». провожать на сон не собирается.